Убив рогатого демона, они открыли ящик Пандоры. Когда-то законсервированный Андервуд теперь стал на тропу перемен. «Идем», — приказал он девушке, и они уселись на варана. Тушу великана уже вовсю дербанили кислотные слизни. Нужно было собрать добычу с убитых магов. Минералы жизни будут кстати. Спустя полтора часа они снова были в песчаной пещере.